я не трогал тебя только из за сестры но даже у моего терпения есть предел алвис поморщился видел я предел твоего терпения он взвалил руку стейна себе на плечо тот попытался оттолкнуть друга но затем последовал внезапный болезненный рывок и стейн тотчас оказался в первом ряду мальнийского отряда он начал заваливаться на бок Но Райя тут же бросилась к нему, а Алвис вернулся к Гелиону. «Сделайте что-нибудь», — взмолилась рая к старейшинам, стоящим рядом. Она придерживала Стейна, пока из его ран сочилась кровь, стекая на землю. рая продолжала, умоляюще смотреть на старейшин, но ни один из них не осмелился сдвинуться с места. Стейн чувствовал ее ужас и отчаяние, но заставил себя сосредоточить внимание на том, что происходит впереди. «Как бы то ни было, Аррея никогда не простит мне твою смерть». гелен взмахнул рукой, и вокруг Алвиса обвели теневые путы. «Но речь не шла о твоей свободе». Очередной взмах руки, и Алвис упал на колени. «Думаю». Бывший наместник обрадуется компании сына. фин наконец-то вырвался из схватки Эрика и Матца и приблизился к Гелиану. «Я же сказал, что подчинюсь! Прекрати все это!» — закричал он. «Тебя не касается то, как я наказываю своих подданных!» Финна мгновенно окрутили теневые путы, и он рухнул на колени. А теперь вы Гелен повернулся к Рае и Стейну. Стейн попытался заслонить ее своей спиной, но Рая крепко вцепилась в него. Рая, прошу тебя. Я обещала, что мы вместе встретим конец, каким бы он ни был. С непривычной мягкостью произнесла она и ласково улыбнулась. Вместе. Внутри гудел страх за Раю. Но от этих слов, от этой улыбки у него перехватило дыхание, и он на мгновение забыл о боли. В душе что-то сдвинулось. Они смотрели друг на друга. Янтарные радужки в глазах раи почти сияли, а во взгляде таилось столько нежности и тепла. Стейн прошептал ее имя и провел рукой по щеке, жадно вглядываясь в ее лицо, стараясь запомнить, каждую черточку даже искаженное болью и отчаянием оно оставалось прекрасным у тебя был шанс вернуться домой рая раздался голос гелиана стейн оскалил зубы и из горла вырвалось рычание только тронь ее гелиан сделал шаг вперед и поднял руку довольно король манбарна замер И обернулся. К нему шел Эрик, быстро сокращая расстояние между ними. «Я сказал, довольно Гиллиан рассмеялся мрачным смехом без тени веселья. «Кажется, ты переоцениваешь свои силы». Эрик остановился. «На них я полагаюсь меньше всего. Кит, ты мой друг, мой брат. Или переоцениваешь свою значимость в моей жизни?» прервал его Гелиан. И «Еще один шаг, и я...» Ни секунды не колеблясь, Эрик сделал шаг навстречу Гелиану, и на него тут же хлынули волны тьмы, окутывая целиком. Он рухнул на колени и уперся руками в землю. Серебристые молнии хлестали по его телу с такой мощью, что он изогнулся дугой и пронзительно закричал. Затем... Тьма начала медленно отступать. Стейн слышал, как фин что-то кричит, снова и снова повторяя имя друга. Увидел, как вокруг Матса обвели стеневые путы, когда он бросился к бывшему ученику. Эрик дрожал. Его грудь тяжело вздымалась, но он все равно пытался встать. Гелиан явно был удивлен. «Тебе мало, да? Ты ведь все помнишь?» «Верно!» — закричал Эрик. «Значит, не забыл, как впервые назвал меня братом? Ради чего впервые взял меч в руки?» Гелиан застыл. Мускул на его челюсти дрогнул, но он быстро совладал с собой. «Ты помнишь, как мой отец каждый раз после работы напивался и избивал нас с матерью?» — продолжал Эрик. «Как однажды он вышел из себя и вышвырнул меня за порог так, что сломал руку?» Ты не выдержал, схватил отцовский меч и направил на моего отца. Сказал, что если он еще хоть раз посмеет тронуть меня и мать, ты зарежешь его, и плевать, что с тобой станет. Замолчи! Отец тогда ушел. Я так разозлился на тебя. Кричал, что люблю его, что наша дружба не дает тебе права лезть не в свое дело. Ты помнишь, что ответил? Помнишь? Я сказал, замолчи! Эрик вскрикнул, когда новая волна тьмы обрушилась на него, мгновенно опрокинув на землю. фин не оставлял бессмысленных попыток выбраться из оков, которые лишь сильнее стягивались вокруг его тела. «Ты — Ты! — закричал Эрик, приподнимая голову. Его дыхание было хриплым и сбивчивым. — Ты ответил, что я не просто твой друг. Я твой брат, а братья всегда защищают друг друга. «Плевать, будь то отец или сам король, ты расправишься со всеми, кто причинит боль твоим близким!» По его щекам потекли слезы. «В тот день ты вернул мне семью, отца, духи, он так изменился!» Эрик вогнал меч в землю и, опираясь всем весом на рукоять, поднялся на дрожащие ноги, а затем, тяжело, но сделал шаг вперед. «Мы поклялись всегда защищать друг друга, братья отныне и навек. Помнишь?» Гелиена затрясло. Покачнувшись, Эрик сделал второй шаг. «Ты моя семья, Кит!» С каждой секундой Гелиена трясло все сильнее и сильнее, пока от него не отделилась тень. Он рухнул на колени, и волосы закрыли его лицо. Он порывисто и шумно дышал, а тело продолжало сотрясаться неудержимой дрожью, от которой, казалось, должны были сместиться суставы. Тень стала плотнее, приобретая очертания фигуры в мантии, которая колыхалась на ветру, словно черный туман. Смергл стейн с нарастающим ужасом наблюдал как тот изучал свои бледные руки поднеся их ближе к капюшону а затем скинул его стейн помнил это лицо удивительно красивого мужчины с горящими изумрудными глазами под внушительной внешностью которого сскрывалась безжалостное склонное к насилию чудовище что за магия такая задумчиво сказал король Смерглов, холодным, как он сам, голосом, продолжая изучать свое тело. «Так не должно быть!» Он обошел Гелиона, который все еще судорожно дышал. «До нашего полного слияния оставалось совсем немного. Как ты это сделал?» Гелион поднял голову и откинул волосы. Стейн тяжело вдохнул, когда карие, почти черные глаза — уставились на короля Смерглов. «Я понял. Ты чувствуешь слабость, чувствуешь, что силы покидают тебя». Смергл рассмеялся, отчего по телу Стейна пробежал холод. «Так даже лучше. Ты сделал мне удивительный подарок». Он осмотрелся. Изумрудный свет стал ярче, и проклятый король остановил внимание на советниках Мальнборна. Он улыбнулся красивыми, чувственными губами, но улыбка показалась Стейну жуткой. «Меня зовут Катан Мальнсен. Я потомок дарана старшего сына Мануса Мальнсена, и у меня больше прав на трон Мальнборна, чем у него», — он указал на Гелиена, потомка Олана, младшего сына Мануса. Советники и воины не шевелились. Стейн скрипнул зубами. Его разрывало от ярости и ужаса, но в то же время он переставал ощущать собственное тело. Он все больше заваливался на раю, крепко сжимая ее руку. У Гелиена был потерянный вид. Казалось, он утратил чувство всякой реальности и не понимал, что сейчас происходит. «Ты безумец!» — закричал Алвис. Он замер, перестав бороться с оковами. «Ты не немальн!» «Никто не поверит лживым речам Смергла!» Катан наградил Алвиса той же жуткой улыбкой. «Разве я сказал, что Смерглы были мальными? Мы были людьми, как и мальны, пока Манус не заключил сделку с духами. Цена вашего перерождения, вашей силы — это наша боль». Вы правили воглами, наслаждались своей жизнью, пока мы страдали. В древние времена духам приносили жертвы, но за то, что просил Манус, одного подношения было мало, и не просто мало. Манус пожертвовал целым отрядом людей и собственным сыном, родной кровью, чтобы духи, Могли веками питаться нашими жизненными силами, страданиями, болью. Они вкушали наш ужас, страх и отчаяние. Мы не родились чудовищами, нас в них превратили. На равнине воцарилась гробовая тишина, пока все переваривали услышанное. «Это какой-то бред!» Каждому Мальну была хорошо известна легенда, как Манус Мальнцен молился духом и как получил от них силы, чтобы одержать победу над гриндыками. Но никто не знал о цене, о том, чем на самом деле пришлось пожертвовать первому королю Мальнов. Если смергал говорил правду, и Манус действительно принес в жертву родного сына и часть своих людей – которые стали первыми Смерглами. Значит, Мальны были повинны в проклятии, павшим на народ сумеречных земель. Это разительно отличалось от того, на чем строилась мальнийская история. И Стейн отказывался в это верить. «Если хотите доказательств, спросите у него». Король Смерглов указал на кого-то в толпе советников – Он был там и все видел. Взгляды всех собравшихся у стен Деороса разом обратились к талину Но он никак не отреагировал и продолжал хранить молчание, будто не собирался ни подтверждать, ни опровергать слова Катана Мальнсена. «Так и быть», — спокойно произнес Смергл. «Я дам вам время все обдумать и обсудить». «Через десять дней жду всех на своей коронации в Мальнборне. Мальны, что не вернутся к установленному сроку, будут изгнаны, а те, кто вздумает поднять мятеж, погребены под землей». Стейн почувствовал легкий толчок, и еще один никто не посмел сдвинуться с места, Земля содрогалась, и по поверхности во все стороны бежали трещины. Внезапно запахло морским воздухом, солью. С каждым новым толчком из недр стали появляться... Стейн видел изображение в книгах, но то, что предстало перед ним сейчас, эти существа будто состояли из склизкой пузырчатой массы, не имевшей формы и плотности, но затем они начали извиваться и менять форму, приобретая слабые очертания мерзких тварей с гигантскими щупальцами. Бледно-серая оболочка пульсировала энергией, их окружал густой пар, и резкий запах соли все сильнее распространялся по воздуху. Стейна передернуло, и он мысленно выругался. Теперь стало ясно, кто управлял уграми. Вероятно, в те времена, когда Смергл брал верх над Гелианом и отдавал приказы, друг даже не подозревал об этом. «Король Хадингарда, вы ждите сообщения с дальнейшими распоряжениями и датой присяги». Смергл взмахнул рукой, из Финна и остальных пленников исчезли теневые путы. Стейн перевел взгляд на гелиена У него больно защемило в груди. Вставай, друг, вставай. Но Гелиен, попытавшись подняться на ноги, лишь закашлялся кровью. Катен зло усмехнулся. Не трать остатки сил, кузен. Ты еще не скоро восстановишься. Он шагнул в сторону от Гелиена, смергл, будто снова начал превращаться в тень, но вдруг повернул голову. И да, Не переживай, я позабочусь о королеве Мальнборна. итак так темные глаза Гелиена стали еще темнее, а затем и белки налились тьмой. Он попытался вскочить на ноги, но снова упал. Смергл растворился в воздухе, а следом и угры скрылись под землей. Устаянно закружилась голова Что-то странное происходило с его телом, Он потерял слишком много крови. Нет, что-то не так. Поврежденное плечо и бедро горели от боли. Его словно опалило обжигающим пламенем. Горло сдавливало, а кожу жгло все сильнее и сильнее. Стейн уставился на свои ладони, по которым расползались тонкие черные линии. Теневые копья отравили его кровь. «Рая!» — прохрипел он, заваливаясь на бок. Глава двадцать шестая. Гелен. Гелен Малинсон с трудом разлепил в веки вынурнув из крепкого сна. Слабость. Это было первое, что он почувствовал, приподнявшись на постели. Он уже и забыл, каково это — быть слабым. Пустота. Вернулась и она гелен огляделся и понял, что находится в одной из комнат дворца Хаддингарда. На холодных серых стенах играл солнечный свет, пробивающийся сквозь неплотно закрытые бархатные шторы. Из приоткрытых окон доносился шум с внутреннего двора. Сколько времени прошло с тех пор, как исчез Смергл? Стейн. Он был сильно ранен. Гелиан быстро вскочил с кровати, отчего по телу прокатилась волна дрожи. Колени подкосились, голова закружилась, а в глазах заплясали яркие вспышки света. Он покачнулся и уперся ладонью в резной столбик балдахина. В душе что-то надломилось «Стейн, я убил Роймунда. Убил отца, лучшего друга». Гелиэна затошнила. «Куда он собрался? Стейна наверняка уже вылечили целители? Повидаться с другом?» Зачем? Посмотреть в искаженное горем лицо? Тяжело дыша, Гелиан пытался успокоить поток мыслей. Но чем дольше он размышлял, тем больше образов из прошлого складывалось воедино. Воспоминания разом нахлынули на него, раздувая страх и панику, сжигавшую изнутри. Как бы хотелось, чтобы ему вновь отшибло все мысли и чувства, уснуть и больше никогда не просыпаться гелен едва чувствовал свое тело. Руки безвольно повисли, а ноги с трудом удерживали его в вертикальном положении. Он напал на столицу Хаддингарда. По его вине погибли люди. Гелиан рухнул на пол. Действительность угрожала поглотить его целиком. Он вспомнил все, что говорил и делал, из-за чего сейчас чувствовал себя так, словно его рвали на куски. Но тогда ему было... Все равно. Духи. Орея. Боль в ее глазах, мольба, а затем лишь леденящий душу холод. Гелиан попытался поставить внутренний заслон, чтобы не ощущать все это, но ничего не получилось. Он знал, что Катан с ним сделал. Да, именно так звали короля Смерглов. «Вы должны запомнить, что я всегда...» «Всегда буду на шаг впереди вас», — сказал тот однажды и не слукавил. У Катана был запасной план даже на случай поражения. С тех пор, как король Смерглов воссоздал древнее заклинание на крови Мальнсенов, часть проклятой сущности жила внутри Гелиена. С того самого дня в сумеречных землях он больше не был один. Темное зерно, которое росло и отравляло сознание, лишало его чувств и сострадания, он ошибочно принимал за последствия обучения темной магией. Временами их разумы настолько переплетались, что Гелиан помнил и знал то, что принадлежало Смерглу, но даже тогда ему было все равно. Еще немного, и Катан бы полностью возродился в теле Гелиана. Он не понимал, как ему удалось вытолкнуть Смергло, но знал, какой ценой. «Тебе не изменить своей судьбы. Ты рожден нести зло. Это лишь вопрос времени. Ты не сможешь долго бороться, и мы станем едины. Ты ведь чувствуешь это?» Нашептывал голос где-то глубоко внутри. «Я не перестану бороться. и Если придется, убью нас обоих, но не позволю навредить близким». «У тебя нет выбора. Не держись ты так крепко за любовь к своей жене, я бы уже возродился в тебе. В конце концов, скоро и этой любви не хватит, чтобы тебя спасти. Убирайся! Ты не смог защитить близких тогда, не сможешь и сейчас». От тихого ледяного смеха у Гелиена все в душе перевернулось. «Сколько всего ты помнишь? Тебе понравилось мое представление с главнокомандующим Элиасом? Хочешь знать, как больно ему было?» гелен зарычал. «Очень больно, но не так, как было нам за прошедшие века». «Зачем?» — только и смог прошептать гелен «Я только посеял зерно». Потеря деда и внутренняя пустота позволили семени дать росток. Но чтобы я глубоко пустил корни, ты должен был прочувствовать все потери, сломаться. И кто бы лучше бы подошел на эту роль, как Немалин, в котором ты видел образ спокойного отца? Гиллиан закричал. «Убирайся! Убирайся! Убирайся!» Наступила тишина. Он продолжал сидеть на полу, обхватив руками голову и тяжело дыша. Он не пытался встать, не желал даже шевелиться. «Ты очнулся?» — раздался знакомый голос. гелен отважился поднять голову. Эрик замер возле двери. Он выглядел бодро и опрятно. На нем был графитово-серый камзол, оттороченный с золотом, а светлые волосы были аккуратно убраны назад гелен сразу вспомнил, что сотворил с другом, сколько боли ему причинил. Вспомнил все те ужасные слова, которые срывались с его губ. Что вообще можно сказать после этого? Но Эрику не нужно было ничего объяснять. Потом будешь заниматься самоистязанием. Он подошел к кровати и подал руку. Нужна твоя помощь. гелен выгнул бровь. Немного помедлив, он принял руку и поднялся. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, а затем крепко обнялись. У гелиана защипало в глазах. «Прости меня», — осмелился прошептать он. Во рту пересохло. Отяжелевший язык с трудом слушался. Эрик отстранился и положил руку на плечо гелиана «Я знаю, что это был не ты. Иначе сам бы тебя убил. Не представляю, как...» Но убил бы. Он не смог выдавить даже подобие улыбки. Впервые Гелиан не понял ни интонации, с которой друг говорил, ни выражения его лица. А ведь он знал Эрика как самого себя, если не лучше. «Все, что я сделал, те ужасные вещи, это был не ты. Не ты напал на Хаддингард, и не ты повинен в смерти Роймунда, а Смергл», — добавил Эрик, — и ободряюще потрепал гелиана по плечу. «Запомни это!» Но друг не понимал. Может быть, Смергл и отравил его сознание, лишил чувств и сострадания, но это был он, Гелион. Всегда был только он, и он помнил все. Где-то в глубине души зло всегда жило во мне. Королю Смерглов требовалось с чего-то начать, И он нашел лазейку. «Это не делает тебя злодеем. Такие решения принимаются добровольно», — возразил Эрик. Воцарилась тишина. Тут кулак лучшего друга прилетел Гелиану прямо в лицо. Он этого не ожидал, едва успел увернуться, отчего удар прошел вскользь. Но Эрик определенно вложил изрядную долю сил. Гелиан не почувствовал боли, лишь опешил и немного подвигал челюстью. Это за то, что прятался от нас весь год, — бросил друг, боюкая ушибленную руку. — Духи! Из чего вы, Мальны, сделаны? гелен невесело хмыкнул. Этот удар — меньшее, что он заслуживал. — Стоит показать твою руку целителям. На это нет времени. — Ты говорил, что нужна помощь? — Да. Эрик сразу изменился в лице и нахмурился. — Стейн. Теневые копья отравили его кровь. Он умирает, Кит. Мир вновь начал рушиться, но Гелиан должен был собраться. Он не имел права поддаваться слабости и жалеть себе Нет, только не сейчас, не после всего того, что он совершил. Введи. Он накинул рубашку и быстро последовал за Эриком. Гелиана пошатывала но он упрямо терпел, благо покои оказались близко. Когда Эрик открыл дверь, гелину захотелось провалиться сквозь землю. фин Алвис, Матс, талин ученики Хеварда, все уставились на него, оторвав взоры от постели, на которой лежал Стейн. Гелиан по-прежнему не знал, что сказать, как все объяснить, и намеренно избегал зрительного контакта. Ученики Хеварда выпрямились, а затем склонили головы. Друзья же стояли, не шевелясь гелен приблизился к постели, стараясь сосредоточить все внимание на Стейне. Не успел он даже мельком оценить состояние друга, как на него с неистовым криком кто-то накинулся. «Убийца!» Рая рыдала и кулаками колотила его в грудь. «Убийца!» Алвес бросился к ним и, схватив ее за руки, попытался оттащить назад. «Рая, успокойся! Это был не он! Ты же видела, это был не он!» Она крутилась и вырывалась, воя почти как дикий раненый зверь. Гелиену всегда казалось, что Рая не способна плакать. Ее янтарные глаза могли сверкать гневом и ненавистью, изливать обиду и горесть, но слезы... «Спаси его!» — выкрикнула Рая. «Вытяни эту дрянь!» Затем она вдруг замерла и стихла. «Ты ведь сможешь, правда?» «Я попробую» заставил себя ответить Гелиан. Он едва не задохнулся, произнося эти два слова. Он внимательно оглядел Стейна. Красивый золотистый оттенок кожи померк, и друг был непривычно бледен. С олба стекали капли пота. Тонкие черные линии достигли подбородка, а из белой повязки на плече сочилась свежая кровь. Стейн бредил, что-то неразборчиво нашептывая. Гелиана снова затошнило. В груди неприятно соднило, и он поморщился, вспомнив, по чьей вине друг находится в таком состоянии. «Этот яд действует медленно», заговорил один из учеников Хеварда, имени которого Гелиан не помнил. «Он не дает залечить раны. Господин Стейн лежит так почти два дня, но яд все же берет свое. Полагаем, ему осталось от силы пару часов». В покоях становилось темно, а пол под ногами стремительно уплывал. Чтобы успокоиться, Гелия начал глубоко дышать. Сделал вдох, выдох, снова вдохнул и медленно выдохнул. Он поднял ладони над Стейном, сосредоточившись на тьме, что разрасталось под его кожей. Он приказал ей вернуться, но тут почувствовал странный толчок. Гелиан пробовал снова и снова, пока какой-то невидимый поводок не потянул его в обратную сторону. Он не оставлял попыток. Внезапно его тряхнуло с такой силой, что он отлетел к стене, ударившись головой. Тело отозвалось острой болью. «Кит!» — к нему подбежал Эрик и помог подняться. «Что случилось?» «Мне не хватает сил». Едва шевеля губами, сказал он — и поморщился от боли и напряжения. «Что? Почему?» Гелиан поднял голову. Собравшиеся пристально всматривались в его лицо. Он почувствовал, как из носа побежала струйка крови. «Смергл!» — прохрипел он, вытирая кровь тыльной стороной ладони. Я вытолкнул его из тела. Но он по-прежнему связан со мной. Он питается жизненной силой, тянет энергию для своей магии из моего ядра. «Каждый его шаг, каждое заклинание истощает меня». Все отвернулись, однако Рая продолжала смотреть ему прямо в лицо. «У тебя не хватает сил, и ты дашь другу умереть?» Гелиена обдала волной страха. «Господину поможет только противоядие», — вновь подал голос один из учеников. «Но нам не под силу такая магия». В любом случае, процесс приготовления противоядия занял бы несколько недель. У Гелиана бешено заколотилось сердце. Противоядие. Камзол, Эрик! Принеси мой камзол, скорее! Без лишних вопросов Эрик вылетел за дверь. Несколько минут они провели в томительном ожидании. Воцарившаяся тишина была невыносима. От каждого удара сердца содрогалось тело. Почувствовав, что вот-вот рухнет на пол, Гелиан опустился в ближайшее кресло Непонятно, чьего взгляда он пытался избежать больше — Финна, Алвиса или Райи. Эрик вернулся и на бегу швырнул ему камзол. Гелиан тут же достал из внутреннего кармана флакон с серебристой жидкостью — зелье Кьела. «Это зелье дал мне Кьел. Надеюсь, оно поможет». Он протянул склянку старейшинам, и те быстро окружили Стейна. Беспокойство комом встало в горле, и Гелиан попытался встать, опершись руками о спинку кресла. Когда старейшины расступились он увидел, что линии на шее Стейна